Его захватил поток воспоминаний. Кевин откинул волос назад, набрал воды в ладони и плеснул себе в лицо. Встал и застыл на месте. Из его губ вырвался вздох, приглушённый шумом дождя. Между ближайшим столиком и деревом, буквально в нескольких сантиметрах от земли, завис золотой человек, светящийся в сумерках и ливне. Свет отражался от капель дождя, сверкал, отбрасывая странные отблески на реку и воду, текущую по мостовой. Кевин сунул руки в карманы, чтобы согреть их, взглянул на Лизетту и герцога, пёс, прижавший уши, не двигался. Лизетта закрыла рот руками и вытрещала глаза, забытый зонт валялся рядом. Кевин изучал мужчину, золотой человек ни капли не постарел за эти годы. Короткая борода и волосы совсем не отросли, каждый сантиметр его тела, даже глаза, сиял золотом. Он не дышал, не моргал, просто смотрел. Вода стекала по телу Золотого Человека, но он не промокал, волосы чуть шевелились под струями дождя, одежда впитывала влагу, но тут же высыхала. Вода просто стекала с его кожи и волос, оставляя их сухими. Так проявлялся тот же эффект, который держал в чистоте одежду Золотого Человека простой белый обтягивающий комбинезон с короткими рукавами и штанинами до пят. Комбинезон был испачкан бесчётное количество раз, всем, что только можно было вообразить. Но сияние, которое отбрасывал золотой человек, оттолкивало всё налипшее, медленно очищая его так же, как сейчас избавлялось от воды. Одежда уже была частью его самого. «Привет, старый друг», — сказал Кевин. Ответом ему был шум дождя, и золотой человек молчал. «А я всё думал, встречу ли тебя здесь», — продолжил Кевин. «Давно не виделись. Я почти убедил себя, что просто тебя выдумал. Этот старый пёс даже не родился, когда я ушёл». А сейчас его жизнь подходит к концу. Ему двенадцать лет. Золотой человек молча смотрел. Кевин отвернулся от супергероя. Бодрой походкой дошёл до зонта Лизетты. Поднял его. Вытряхнул собравшуюся внутри воду, Затем протянул зонт хозяйке. «Сын!» – прошептала она. «Нет!» – ответил Кевин. «Это имя никогда ему не принадлежало». «Я не понимаю». «Подойдите ближе!» Она заколебалась, но всё же подошла и встала совсем рядом с золотым человеком. Глаза без рычков всё так же смотрели на Кевина. «Я сказал, что я... самый могущественный человек на свете». «Я не соврал», — сказал Кевин. «Видите?» Золотой человек никак не отреагировал. «Вы управляете им?» — спросила Лизатта. «Нет, не сказал бы». «Да, не так, как вы думаете». «Я не понимаю». Когда-то золотой человек странствовал, оказываясь в разных местах, смотрел, но ничего не делал, оцепенявший ногой, как в день, когда был рождён. У каждого человека была своя версия о том, кто он. Одни считали его ангелом, другие падшим ангелом. Кто-то был уверен, что есть научное объяснение происходящему. Все соглашались только в одном. Он выглядел грустным. Так и есть. А Лизетта смотрела во все глаза. смотрела во все глаза. Но взгляд золотого человека был направлен только на Кевина. Нет, сказал Кевин. Не верьте этому. Он никак не выглядит. Выражение его лица никогда не меняется. Но где-то внутри есть что-то, из-за чего вы так думаете. Он выглядит грустным, потому что он грустный. Только вот стоит выбросить слово "выглядит". Это бессмыслица. Он черт побери летает и сражается с гигантской уничтожающей континенты ящериц лучами золотого лазера. «Всё, что мы знаем о нём, бессмыслится». Золотой человек отвёл взгляд от пары, изучая одно из недавно посаженных деревьев. Взгляд сфокусировался на одном из листьев. Что он делает? Как раз к этому виду. Просто повезло. Он остановился где-то здесь под вечер. В то время я ещё только привыкал к такой жизни, жалел себя и не мог никому смотреть в глаза. Увидев его, понял, что это тот самый золотой человек, о котором я слышал из новостей. Тогда я страдал от депрессии так, что подбежал к нему, схватил за грудки и проклял на все лады. Почему? Потому что он посмел быть несчастнее, чем я. Или потому что люди возлагали на него столько надежд, но он ничего не делал. Ебаный безымянный путешественник, умеющий летать. Не знаю. По большей части я кричал на себя. Я что-то говорил о том, чтобы не скулить и не жаловаться. Не быть таким ничтожеством... И о том, что если бы он помог, например, раздавать еду для бездомных, ему стало бы лучше. Раздавать еду бездомным? Я не ждал, что он всерьёз пойдёт работать на раздаче. Ну, то есть тогда ждал, но это к делу не относится. Я сказал ему идти и что-нибудь сделать, помочь людям. И он помогает. С тех самых пор. Так просто. Взгляните. Внутреннего пустота. С ним что-то случилось. Что-то, что сделало его таким. Сломало, свело с ума. Может, поэтому он и скитался по миру. И искал ответы, пытался понять, что происходит. Золотой человек всё так же смотрел на листья. «Он не обижается?» Спросила Лизетта. «Когда вы обсуждаете его так, словно он не понимает, о чём речь?» «Понимает. Слышит. Но он никогда со мной не говорил. Даже почти не смотрит на меня, когда я говорю. Не проявляет эмоций. Может, не понимает, что это. Очень похоже на аутиста». Заметила Лизетта. «Почему это?» Спросил Кевин. «Слишком много информации». Ответила она. «Слишком много раздражителей глушит все остальное». «Усиленный слух. слышно все звуки города сразу?» «Может и так. А может он замечает вещи, которые мы не чувствуем». Сказала она. «Самый могущественный человек на свете. И взгляните. Он сейчас словно дитя. Да. И пока что-нибудь не изменится...» Заметил Кевин. «Я — единственный человек, которого он слушается. Приходил ко мне, если я был один, даже в плохую погоду или поздно ночью. И когда бы он не появлялся, никто не шёл за ним. Я слышала, что его не получается увидеть камерами или спутниками. Приходится полагаться на очевидцев и всемирную паутину для отслеживания». «Ого, должно быть так и есть», — сказал Кевин. «Я удивлён, что он пришёл при вас. Думал... Я был уверен, что он не появится, потому что я привел вас с собой. Так было спокойней. Почему? Зачем его избегать? Кевин не отводил взгляд от золотого человека. Он пугает меня. Он подчиняется мне, выбрав среди всех людей. И поэтому я самый могущественный человек на свете. Потому что могу приказывать сильнейшему, самому одаренному существу мира. И вы сбежали? Через какое-то время до меня дошло, что за силу я привел в движение. Разговоры на улицах, газеты, радио. Золотой человек спас остров от катастрофы. Золотой человек предотвратил начало войны. Но я не понимал, во что ввязался, пока в новостях не начали крутить тот чертов сюжет. Я не понимаю. Он часто меня навещал, так? Заглядывал, будто проверял. Может, я еще что ему скажу. Может, я велел бы ему быть поаккуратнее с людьми, которых он спасает из автомобильной аварии. или после того, как тот рогатый ублюдок с на поверхность, и золотой человек сразу после этого навестил меня, я заявил ему, что в следующий раз он должен помочь сразиться с этим монстром, ну и всякое такое. Но порой мне было нечего ему приказать, да и не то, чтобы он точно выполнял мои инструкции, так что иногда он просто пребывал сюда в половине, черт возьми, пятого утра, и от него не получилось избавиться, ну и я просто болтал. Болтал? О чем угодно. О книге, которую держал в руках. об актуальных событиях, о щедрости незнакомцев, или чинил его одежду, чтобы он прилично выглядел, и тогда трепался об одежде. Он замолчал, глядя на золотого человека. Что случилось? Он никогда не отвечал. Даже не обращал внимания, когда я нес всё, что в голову придёт. Но он следовал суть указаний, которые были ему даны, помогать людям этого делать побольше, этого поменьше. И вот как раз я уже был на середине рассказа о своём детстве, доме. Когда у него что-то щёлкнуло, он повернул голову и посмотрел мне в глаза, напугал до мурашек. Я пытаюсь повторить сказанное, но, чёрт, пять утра, у меня не получается точно вспомнить, что я говорил. То есть не мог, пока через три дня я не оказался в нужном месте в нужное время и не увидел в магазине телевизора, где крутили тот сюжет, взорвавший новости. Золотой человек что-то сказал. В первый и последний раз. Все, кажется, подумали, что он сказал «сын», и зациклились на этом. Они ошиблись, но прозвище прилипло, и слово печатают на майках, вставляют в песни, и где бы они жила люди только это и повторяют. Мир изменился из-за одного моего слова, которое я ляпнул, болтая сам с собой. «Вот что вас так напугало. После этого я всё осознал. Глупо, правда? Банально? Нет, ничего не может быть банальным, когда мы говорим о нём». Золотой человек перевёл взгляд на реку, повернувшись к ним спиной. «Что же вы сказали, если слово было «не сын»?» — спросила Лизата. «Только потом понял. Я болтал о доме, религии, семье». Пересказывал ему детское воспоминание. Сейчас уже точно не вспомню, но слово, которое его зацепило — «сион». «Это же на иврите, да?» Кевин кивнул. «Не знаю. Не знаю этого языка». Я рассказывал что-то, связанное с кем из кузенов. Он попал в беду, когда нам было по тринадцать. Не знаю, почему он на это так среагировал, но среагировал вместе с тем сюжетом рассказывалось обо всём, что он сделал, что он всё ещё был самым могущественным человеком. Меня ужаснуло, что вся эта сила проявилась по моей команде, моему приказу, что такой мерзкий неудачник и бездельник, как я, смог одним словом изменить мир. «Вы не неудачник. Вы сказали ему помогать людям». Кевин угрюмо кивнул. Она изменилась в лице. «Вы ведь не собираетесь это поменять, правда?» Он помотал головой. «Золотой человек!» Золотой человек обернулся и посмотрел ему в лицо. «Я весь издергался, прежде чем осмелился поговорить с тобой. Но теперь я здесь и хочу обсудить с тобой две вещи». Нет ответа, только застывший взгляд. «Первое — тяжелое, потому что мне очень хочется ошибиться». Если это сработает, значит, моя глупость и трусость дорого обошлись людям. Значит, я мог исправить всё намного раньше. Только в предпоследнюю весну я смог воспользоваться этим новомодным интернетом. Пришлось поучиться, но я читал о тебе. Смотрел видео, где ты сражаешься... Кевин? — окликнула его Лизетта. — С этими ёбанными губителями. Я сказал, что ты должен остановить их, сражаться и защищать людей. Ты так и сделал. Он жал кулаки, глядя в землю. И помоги мне, Господь, может, я недостаточно ясно выразился. Может, я не сообразил, что ты поймёшь меня слишком буквально. Нам нужно, чтобы ты их убил. Стер с лица земли, выбросил за пределы мира, не знаю. Но сражаясь и убивая, не просто... Господи, надеюсь, что я ошибаюсь, что помню всё, что тогда сказал, и что это я выбрал не те слова, а не ты сам услышал мою просьбу и понял так, что тебе нужно просто драться ради самой драки или бороться с ними, чтобы остановить, но не навсегда. Понимаешь, не нужно прогонять их, мешать им в их действиях, останови их навеки. Золотой человек парил на месте, он словно застыл в одном моменте, стоя в воздухе. Бог мой, Золотой человек, я молюсь, чтобы ты понял меня. Мне потребовался год на то, чтобы набраться смелости и прийти сюда, потому что я слишком боялся. Если в этом икрылся корень проблемы, значит, значит я спас бесчисленное множество людей. «Но и кровь каждого из тех, кого убили за это время, на моих руках». «Кевин», — тихо сказала Лизетта, положив руки ему на плечи. Он проигнорировал её. «Второй вопрос. Моё время истекает. Мне не так много лет, но печени уже приходит конец. Никогда не увлекался спиртным, мне же надо было кормить моего пса. Не принимал наркотиков, только иногда курил. Но я как-то заразился гепатитом». Плохая кровь в больнице, а может, чья-то заражённая смешилась с моей, когда однажды вечером несколько ребят решили побить бездомного, и я подрался с ними. Шанс нашей встречи, золотой человек, и что ты будешь слушаться меня, был просто мизерным. Так и шанс заразиться этой болезнью должна быть был таким же. Знакомство с тобой, самое лучшее и самое страшное, что случилось со мной в жизни, наверное, так с гепатитом. Нет, худа без добра. Может быть, поэтому... Но ещё и благодаря помощи этой леди я собрал свои яйца в кулак и пришёл сюда. Дождь уже стихал, и теперь можно было расслышать разницу между стуком капель по воде и по камням. Кевин вздохнул. Я привожу свои дела в порядок, а ты второй по важности после герцога. Я хочу, чтобы ты продолжал делать что делаешь, помогай людям, старайся больше взаимодействовать с хорошими ребятами. Хоть я и говорил тебе раньше, так делать, а ты не слушал, но надо бы. Если будут проблемы, и захочешь кого-то слушать, «Навещать время от времени. Поищи эту девушку, Лизетту. Потому что она хороший человек. Лучше, чем я. Смелее. Должна быть смелее, раз она остановилась поболтать со мной, бездомным облюдком, и пошла за мной неизвестно куда». «Нет», — сказала Лизетта, — «я не могу. С моей стороны это, конечно, дерьмово», — сказал Кевин, глядя на неё через плечо. «Это тяжёлое бремя...» Но мне как-то легче от того, что я отправляю его под вашу опеку, чем отправить его слушать и подчиняться кому-то другому. Мастям, протекторату, красной перчатки или бог знает кто там ещё. Вы это обдумаете, поймёте, что вам надо, решите, что ему нужно сказать». «Думаете, он придёт ко мне?» Широко распахнув глаза, спросила Лизетта. «Не знаю, но думаю, возможно. Понятия не имею, почему он решил слушать именно меня, но решил же». «Может, я напомнил ему кого-то знакомого раньше. Или он просто взял и решил, что, может, мы были друзьями. Если повезёт, то он и с вами подружится». Кевин вздохнул. «Вы двое поняли? Вы теперь напарники». Лизетта не могла произнести ни слова, и золотой человек тоже ничего не ответил, даже не взглянул на неё. Он ещё несколько долгих секунд парил в тишине, затем рванулся прочь быстрее, чем это можно было отследить обычным зрением. Только золотое пятно света осталось на его месте, быстро угасая. За какие-то секунды сын исчез. «Нам нужно кому-то сказать», — выдавила из себя Лизетта. «Валяйте. На вас все будут смотреть прямо как вы на меня. Будто у вас крыша поехала». «Но... но...» «Ага», — сказал Кевин. «Не так-то легко, да? Может, если вам повезёт, он покажется, когда рядом будет кто-нибудь ещё. Тогда вам поверят». Он вздохнул. «Пошли, герцог!» так никак не отреагировала, когда Кевин забрал поводок. Он пошёл дальше. «Я не понимаю!» — прокричала ему в спину девушка. Кевин не обернулся и даже не притормозил, повысив голос, чтобы его ответ можно было расслышать за шумом дождя. «Отличная сделка, правда? Десять фунтов за то, чтобы стать самым могущественным человеком на свете!»